Глава шестая. Кубань. Правительство Быча и Чрезвычайная Рада. Международное положение добровольческой армии осложнялось во внутренней жизни непрекращавшимися тягостными трениями между ее командованием и кубанским правительством. Необходимо было во что бы то ни стало установить строго определенные взаимоотношения и государственную связь с Кубанью. Каждый раз, когда я пишу о Кубане, во мне возникает чувство глубокой грусти. О горестных судьбах этой колыбели ранней славы добровольчества, обильно орошенной его кровью. О кубанском казачестве, храбром, приветливом и чуждом совершенно политиканство своих верхов, казачестве, принесшем такие большие жертвы жизнью, кровью и достоянием в общей нашей борьбе и о нашей розни, добровольческих и кубанских правителей, не сумевших за полтора года совместной жизни установить терпимые взаимоотношения, вопрос, который сыграл роковую роль в исходе южнорусского движения. 21 сентября 18 года был окончательно подготовлен проект Конституции, устанавливающий на территории добровольческой армии единоличную диктатуру. С предоставлением особых прав Кубани. Кубанская область гласил раздел 6 положение временное положение об управлении областями, занимаемыми добровольческой армией, полный текст его в томе 3, главе 37. Пользуется правами автономии. Во внутренних своих делах управляется особыми установлениями на основании особого законодательства. Еще в период разработки положения составители его в частном порядке обсуждали основные статьи совместно с некоторыми видными представителями кубанской общественности и власти Каплин, Скопцов, Сушков, Филимонов, Калабухов и другие, чтобы выяснить их отношения. Впечатление от этих собраний получилось неблагоприятное. Кубанцы не удовлетворялись проектируемыми Пределами автономии и отстаивали свободу внешних сношений Кубани, самостоятельность ее в области товарообмена и самостоятельную кубанскую армию. Они совершенно непримиримо отнеслись к идее единоличной диктатуры, противопоставляя ей коллегиальную. При всем этом, в качестве неопровержимого аргумента своих требований, кубанцы ссылались обыкновенно на Декларацию Вильсона о самоопределении народов. Вильсон Томас Вудро, 1856-1924. В 1913-21 годах президент США от Демократической партии. В январе 1919 года выдвинул программу Декларацию мира, так называемые 14 пунктов. В октябре признано было необходимым ранее созыва Чрезвычайной Рады вступить в официальные переговоры об организации власти с кубанским правительством. К переговорам в качестве третьих лиц были привлечены донские кадеты, председатель Донского круга Харламов, Зейлер и Воронков. 16 октября под председательством генерала Драгомирова состоялось предварительное заседание членов особого совещания генералы Лукомский, Романовский и Макаренко, господа Лебедев, Степанов, Гейман, Нератов, Шульгин с донскими деятелями для установления общности взглядов и, как предпослал генерал Драгомиров, для выяснения вопроса о возможности принятия нашего проекта в основу переговоров с кубанским правительством. Быть может, — говорил он, — мы ошибаемся, и власть должна быть сконструирована на каких-то иных началах. Протокол совещания 16 октября 2018 года. Совещание имело интимный и откровенный характер, сосредоточившись главным образом вокруг центрального вопроса, О диктатуре Большинство членов совещания высказывалось за единоличную диктатуру, причем все сошлись в необходимости организации власти путем соглашения. Зейлер так формулировал это положение. Диктатура возникает не путем соглашения, а просто путем объявления.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 Только два члена склонялись к коллегиальной диктатуре, но и то не по принципиальным, а по тактическим соображениям — Степанов и Харламов. Первый, признавая эту форму власти наиболее уродливой, останавливался на ней все же, потому что насилие нежелательно, к соглашению мы не придем, а коллегиальная диктатура сама выльется в форму единоличной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 от добровольческой армии Лукомский, Романовский, Нератов и Степанов, от кубанского правительства Быч, Намитоков, Савицкий и Скопцов, от войскового атамана полковник Успенский. Особо приглашены Харламов, Зейлер, Воронков. Лица более одиозные для кубанских деятелей – Генерал Драгомиров и Шульгин участие в нем не приняли. Председатель во вступительной речи указал, что взаимные трения не только в области гражданского управления, но и в чисто военных вопросах достигли такого напряжения, что жить стало невозможно. Что и другой фактор, вероятность скорого окончания войны и появления союзников в Черном море,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 Последние представители городов. В состав Рады входили также четыре представителя добровольческой армии, по моему назначению, генерал Лукомский, генерал Харитонов, полковник Тоненберг и полковник Науменко, нынешний Кубанский атаман, 1924 год. По общественному положению 25% офицеров...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 и беспредельную надежду на доблестную армию. 1 ноября происходило торжественное открытие Рады. После молебна в войсковом соборе мы отправились в здание городского театра, заполненного до верхов, кроме официальных участников торжества, многочисленными посетителями кубанцами и русскими людьми.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 Речь составлена была лично мною, но отражала всецелые взгляды особого совещания. После взаимного обмена любезностями Рада приступила к работе. 11 ноября Быч внес проект декларации, определявший основные вехи кубанской политики. Первое. Образование на территории бывшего государства российского, самостоятельных государственных образований, И принятие именно себя верховной власти было актом неизбежным и в то же время актом самосохранения. Второе. Основной задачей всех этих государственных образований является борьба с большевизмом, далеко еще не изжившим себя в Центральной и Северной России. Третье. Для успешной борьбы необходимо в самое ближайшее время образование единого боевого фронта и единого командования. Враде Быч сформулировал это положение подробно. Каждым членам Союза организуются свои армии, из которых выделяются по особому распоряжению войсковые части, всецело подчиненные Верховному командованию. Четвертое. Необходима организация единого представительства от южно-русских государственных образований на предстоящей мирной конференции. Необходимо немедленно, не ожидая образования федеративной власти в освобожденных от анархии областях, принять меры к организации общего международного представительства. 5. Для достижения целей, поставленных параграфами 3 и 4, необходимо образование Южнорусского союза на федеративных началах. 6. Воссоздание России. Возможно, в форме Всероссийской Федеративной Республики. 7. Кубанский край должен войти в состав Российской Федерации как член Федерации. Истинограмма заседания. 8. Кубанская Краевая Рада, ставя своей задачей борьбу с большевизмом, стремится к проведению в жизнь принципов широкого народовластия. Девятое. Восстановление будущей формы правления в государстве Российском население Кубанского края ставит в зависимость от воли народа во всероссийском учредительном собрании Нового созыва. В заключительном своем слове Быч повторил, что у Украины, Дона, Кубани, Грузии и так далее одна дорога и противоположности интересов нет, что в этом объединении должна участвовать и «Добровольческая армия как носительница государственной идеи» Заседание 11 ноября 2018 года Напрасно генерал Лукомский в закрытой части заседания доказывал, что таким путем создается коллегиальное, многоголовое собрание, которому будет всецело подчинено командование и которое будет вмешиваться в военные дела. Напрасно признавая необходимость автономии Кубани, просил повременить только с решением вопроса об организации государственной власти до соглашения с добровольческой армией. Рада, отвергнув необходимость государственной связи с армией и не сделав никакой попытки к соглашению, почти единогласно приняла тезисы быча. Ждать соглашения столь разнородных элементов, как Украина, Дон, Кубань, Терек —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 Глухо растущим среди строевого казачества и лиц высшего и низшего командования, и предостерегал знаете, если добровольческая армия уйдет от нас, то мы погибнем». Заседание 16 ноября Это была несомненная правда. Черноморские лидеры пришли в большое волнение. С кафедры чрезвычайной рады»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 Таким образом, случайный выход на учение ничего не ведавшего Корниловского полка, расположенного тогда в Екатеринодаре, мог вызвать последствия роковые, или, может быть, спасительные, для взаимоотношений добровольческой армии с Кубанью и, следовательно, отразиться весьма серьезно на судьбах движения. Доверие к верным частям было, однако, невелико. 14 и 15 ноября...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 Донской атаман ведь все время призывал нас бросить Кубань и идти на север. Все осталось по-прежнему. двоевластия, две взаимно исключающих друг друга конституции, края и армии, и в качестве единственного источника права, принятое добровольческой армией и оспариваемая кубанцами, положение о полевом управлении войск. Итак, во второй раз...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 Цели своей эти группы не достигли. Но то, что не удалось им, к концу девятнадцатого года будет сделано руками самих кубанских самостейников, поставивших в совершенно невыносимые условия жизнь и деятельность армии.